Глава вторая. Беспризорник. Миша крепко зажмурился, задержал дыхание, медленно вдохнул и зашептал: "Ты мне снишься. Я просто сплю и вижу страшный сон". Ага, спишь, конечно. Помечтай. Мальчик досчитал до десяти, потом от десяти до одного и наконец открыл глаза. Тип, называющий себя ангелом-хранителем все так же сидел на диване и ухмылялся. «Слушай, тебе нечем заняться. Пойди поохраняй кого другого. Но чего ты ко мне пристала? Найди себе девочку какую-нибудь охраняй, а меня забудь». Не, не получится. Я тебя покину только в одном случае». Тип промурлыкал похоронный марш. «Такая задумка срывается, принесла же нелегкая. Как его выпроводить?» Если сегодня все не подготовить, придется разрабатывать новый план. А ладно, у меня дела образовались, надо поучаствовать в одном событии. Я вижу, ты понял, что испытывать судьбу не стоит, а не то. Да понял я все. Ты будешь следить за мной и попутно морали читать. А ну что ты? А что, есть повод не доверять такому смирному молодому человеку? Миша добавил во взор смирения. «Нет. Откуда?» Ангел покачал головой, соглашаясь, и тихо поинтересовался. «Кстати, что ты собираешься делать?» Глаза мальчишки забегали. К «Киношку хотел посмотреть про Гарри Поттера. Все равно заняться нечем. Такая скука». «А, киношку. Ну ладно, пошел я». «Прощай, белокрылый». «До скорой встречи». Не дай, великий космос, информационное поле и скоростной интернет. Лучше тебя вовсе не видеть. Пронеслось у сорванца в голове, и ангел растаял в воздухе. Мишка подождал для верности пять минут и бросился к стационарному телефону, поднял трубку. Тишина. Вот гадство, и этот не работает. <как> Спина мальчишки покрылась потом. «Неужели вернулся? Вот неуемный типчик!» Но нет. Всего лишь показалось. В комнате, кроме Миши, никого не было. «Так, не отвлекайся. Первым делом надо метнуться к ромке. Жалко, что дозвониться нельзя. Ну что ж, придется ножками поработать, в соседний подъезд слетать». Мальчик надел любимые длинные шорты с бахромой, футболку с черепами, поискал кепку и вспомнил, что оставил ее возле входной двери. Сунул ноги в комнатные тапки и открыл дверь своей комнаты. Сердце резко ухнуло. На миг закружилась голова. Парнишка, еще не веря своим глазам, машинально переступил порог. Дверь за ним резко захлопнулась. Он оказался в обшарпанном грязном коридоре чужой квартиры. Кругом стояли деревянные ящики, большие сундуки, поломанные стулья. На стенах висели мятые металлические тазы и деревянная корыта. В конце коридора возле двери на длинном шнуре покачивалась грязная лампа, скупо освещавшая все это великолепие. Пахло чем-то прокисшим. Где-то в глубине квартиры слышались громкие голоса, но о чем, говорят, было не разобрать. Миша повернулся и попробовал открыть свою дверь. Но, увы, она была заколочена крест-накрест нестроганными черными досками. — Ты чего тут шаришься, кот помоечный? Парень оглянулся. В конце коридора застыла высокая худая тетка в синем бесформенном платье и белом платке. Воинственно подбоченившись, она медленно приближалась. «Откуда ты взялся, Поберушка чертов? Вон пошел!» Миша, как в тумане, медленно перебирая ногами, побрел к выходу, открыл дверь и оказался в незнакомом подъезде на широкой площадке. Вниз вела длинная грязная лестница. Этажом ниже, возле огромного грязного окна, прямо на полу, сидели какие-то люди, одетые в странные одежды, больше похожие на обноски. На тряпке рядом были разложены большие луковицы и хлебные корки. А запах стоял такой, словно это был вокзальный сортир. Дядьки, заросшие бородой, как йети, не обращая на мальчика никакого внимания, грызли лук, хрустели засохшим хлебом и, не переставая, чесались. Мишка тихонько на цыпочках обошел их и со всех ног пустился на улицу. «Зря он так торопился». Лучше бы подольше оставаться в неведении. То, что он увидел, не порадовало и ввергло паренька в панику. «Нифига себе, за хлебушком сходил!» Только и смог сказать Миша фразу из старого анекдота. «Город выглядел совсем другим». Грязные запущенные здания с выбитыми стеклами, заколоченные двери и грязные запущенные люди. Ни одного яркого пятна, ни реклам, ни светофоров, ни сверкающих витрин. На улице моросил мелкий противный дождик, возле подъезда лежала большая куча серого снега, посреди дороги по рельсам жизнерадостно громыхал трамвай, и выглядел он архаическим музейным экспонатом. Дверей у транспортного средства не было, а прямо на подножках висели люди. Слева и справа от трамвая двигались телеги, запряженные низкорослыми маханатыми лошадками. По тротуарам спешили люди, в основном одетые в истрепанные, поношенные тулупы, шапки-ушанки, но встречались и нарядно одетые дамочки в шубах и шляпках. Мальчишка начал замерзать. Тело покрылось гусиной кожей, летняя одежда совсем не согревала. «Надо вернуться в квартиру. Может, я попаду к себе». Мальчик побежал наверх. Мужики на площадке все так же неспешно обедали, они опять не обратили на него никакого внимания. Подойдя к входной двери, Миша увидел множество звонков, каждый из которых имел свою табличку. На миг задумавшись, он смело нажал на тот, который был подписан Иванова два раза. Раздалась противная трель. В коридоре послышались шаги, и дверь распахнулась. Перед мальчиком стояла красивая молодая женщина в длинном шелковом халате, расписанном большими красными маками. Женщина улыбнулась краешком губ. «А вам кого? Вы ко мне?» «Я здесь живу». «Но я раньше вас не видела. В какой же комнате вы обитаете?» Мальчик неопределенно махнул в конец коридора. «Что же, проходите, посмотрим». Он нерешительно ступил за порог и остановился. Ноги онемели. «Смелее юноша!» Мальчик медленно пошел по грязному полу и остановился возле заколоченной двери. «Здесь?» «Не может быть! Там уже месяц никто не живет. Прежний хозяин повесился прямо посреди комнаты на люстре, то есть на шнуре, привязанном к крюку, к которому подвешивается люстра. Еле из петли достали». Висел, а язык синий, изо рта свисал. Ужасный ужас. Повесился? Да, его жену в переулке зарезали. Кошмар просто. Страшно одной теперь ходить. Так вот, он и не смог этого пережить. А я теперь не хожу одна, боюсь. Изольду Францевну прошу составить мне компанию. Боевая старушка ходит с толстой палкой, которая кого хочешь отгонит. Она ведь из прежних. «Мариночка, ну сколько можно болтать? Не будьте такой доверчивой. Пускайте в дом, кого попало, а потом расстраивайтесь, что вас опять обнесли! Я уже этого оборванца выгоняла, а он опять здесь!» «Вера Ивановна, нужно быть добрее к людям!» «Не хочу быть ограбленной! Пошел вон, поберушка!» Мальчик предпочел не спорить и понуро поплелся к выходу. «Домой, видать, так просто не попасть! Хранитель опять придумал какой-то квест!» придется осваивать новые правила». «Подождите в подъезде», — шепнул ему на ухо Марина. Он опять стоял на площадке и проклинал свой авантюрный характер, из-за которого вновь попал в переделку. Но ангел ангел-хранитель тоже хорош. Забросить его сюда, да еще в такой холод». «Что он-то бубнил про революцию?» Но в памяти, кроме французского восстания, где перевешали кучу народу, ничего не всплывало. Дверь открылась, и Миша снова увидел молодую женщину, которая его пожалела. «Кажется, ее Марина зовут?» «Возьмите. Вы слишком легко одеты для нынешней погоды. Все это, конечно, не новое, но, увы, ничего другого мужского у меня нет. Это вещи моего брата. Он в прошлом году умер, а я все не решалась продать». «Да и какая из меня торговка? Лучше вам отдам. Время сейчас страшное». Девушка всхлипнула, по щеке побежала слеза. «Я буду рада, если они вам пригодятся». «Спасибо! Обуви только нет, но можно вот так намотать и перевязать. Будет теплее. Я видела, так крестьяне делают. В общем, разберетесь. Удачи». Миша, как в тумане, взял ворох вещей и, не оглядываясь, побрел вниз». Мужики все так же сидели на площадке и жевали лук. Один вытянул ногу, и мальчик заметил, что у него нет обуви. Нога была перемотана тряпкой, а к подошве привязана косматой веревкой длинная дощечка. Спустившись вниз, подросток расположился под лестницей. «Посмотрим, чем меня одарили». Среди вещей оказались довольно приличные шерстяные брюки, пиджак, мужское длинное пальто и какие-то тряпки. Эх, жалко ботинок нет, все-таки на улице не лето. Одевшись, Мишка наконец-то перестал дрожать, но ногам все равно было холодно. Придется смастерить обувку, благо, что в тапках выскочил. Теперь не придется прилаживать к подошвам деревяшки, как у мужичка в подъезде. Надо взять, обмотать ноги и сунуть их в тапки. Мальчик брел по улице, одежда едва согревала. Тапки намокли, уши мерзли, и их приходилось все время растирать. «Подайте на пропитание!» Мишка оглянулся и увидел сидящего на земле мальчишку лет шести. Тот был неимоверно чумас, одет в грязные и вонючие лохмодья. Снающий мимо народ не обращал на ребенка никакого внимания. Протянутая ручонка, сложенная ковшичком, подрагивала, но никто не спешил бросать в нее монетки. Ну, чего уставился? Я здесь работаю. Ищи себе другое место. Пошел вон! На крик поберушки прибежали два мальчика постарше и стали Мишку толкать. Ну вы чего, сдурели? Я же вас не трогаю! Вали отсюда, это наше место! Парнишка быстро зашагал дальше. Приближалось время ужина, а он и не обедал даже. Под ложечкой сосало, и желудок начал высказывать свое недовольство отсутствием обильного и регулярного питания. «Где бы поесть? И денег нет, и знакомых нет. Не стоять же с протянутой рукой!» Вспомнилось красивое лицо недавней знакомой. «Вот она бы меня накормила. Жаль, что кроме нее в той ужасной квартире больше отзывчивых людей не оказалось. Надо что-то придумать». Но, увы. Чем больше Мишка слонялся по улицам, тем больше убеждался, что сегодня поесть точно не получится. И вдруг его осенило. Он вспомнил музыкантов из метро, которые пиликали в переходах и неплохо зарабатывали. Он с мальчишками тоже иногда устраивал представления, чтобы заработать на чипсы и колу. Родители, заболевшие так называемым здоровым образом жизни, отказывались спонсировать фастфуд. Дойдя до ресторана, он стал возле двери и запел любимую мамину песню «Ой, то не вечер, то не вечер». Через несколько минут дверь резко распахнулась, на порог вышел здоровый широколицый дядька. Одет толстяк был в пальто с блестящими золотыми пуговицами и высокий цилиндр. На руках белые перчатки. Швейцар, похоже. — На минуту нельзя отойти. Уже кто-то стоит. Вон отсюда паршивец, ты мне всю публику распугаешь. — Тяденька, есть хочется. Может, вы впустите меня, а я на пианино поиграю душевно и спою чего ходить, а? Перебьешься. у нас свои музыканты есть, хотя...» «Да, дяденька». «А он, видишь, через улицу ресторация. Звезда называется». «Наши конкуренты. У них певичка славно поет. недавно появилась. Столько народу к ним ходит посмотреть на нее. Все наши постоянные клиенты туда переметнулись. Возле их двери становись и пой. Их за три версты станут обходить. У них и швейцара нет сейчас». «А как оплата?» – обрадовался такому предложению мальчик. «Я могу всем говорить, что у них еда вчерашняя. Сколько заплатите?» «Не обижу, если стараться будешь. А ведом накормлю и с собой дам». «Тогда я пошел». Миша в припрыжку поскакал через дорогу. Мальчик старательно выводил романсы, а когда к ресторану приближались посетители, начинал рассказывать, как отвратительно там кормят, описывая блюда из школьной столовой с такой живостью, что никто не рисковал отведать звездного угощения. Стало темнеть, нестерпимо болел желудок, подламывались замерзшие ноги. Только мысль, что скоро он поест и согреется, придавала бодрости. Юный предприниматель держался из последних сил. Ну все, хватит. Поток посетителей иссяк, и можно пойти получить заслуженную с такими трудами еду. Швейцара на посту не оказалось. С недоумением Миша попробовал зайти через главный вход, но его вытолкали на уськанные недавним работодателем здоровые бородатые громилы. Еще и пинка отвесили. Мальчик сидел на огромном деревянном ящике возле черного хода и сдерживал рыдания из последних сил, но слезы все равно текли по щекам. «Какой гад! жлоб, паршивый! Ему что, жалко куска хлеба для голодного ребенка? Сам вон какую морду наел! Как же хочется есть!» В ящики завозились, и мальчик в испуге подскочил. Крышка поднялась. и перед глазами изумленного подростка пристала девчушка лет пяти. впалые серые щеки, серые губы и внимательные голубые глаза. Одето небесное создание было в куче непонятного тряпья, сверху подпоясанного измольчаренной веревкой. На голове драная ушанка, сползающая на глаза, а на ногах настоящие лапти. Такие Миша видел в краеведческом музее. «Ты чего ревешь? Такой большой ревешь! Мамка померла?» «У кого?» «У тебя у кого еще?» «Есть хочется! Я работал, работал, честно трудился, а этот Боров меня вышвырнул, подлюка и куска хлеба не дал!» «Колька, наверное! Он настоящая подлюка! Ни одного тебя обманул!» «А что ты такая маленькая тут делаешь?» Девочка вздохнула. «Живу я тут?» «Живешь?» «Не поверил мальчик!» «Как живешь?» «В этом ящике?» «Ага. Хорошо придумала, правда? Сюда несъеденное выкидывают, так я еще и ем хорошо». Мальчик взялся за голову. «Что же это за время, где дети живут в помойках и совсем никому не нужны?» «На, коржик, пожуй. У меня со вчера в кармане лежит. Берегла на черный день». Малышка сунула руку за пазуху и, радостно улыбаясь, достала нечто похожее на камень, обкусанный с одного бока. «Спасибо, я как-нибудь потом». Миша хоть и зверски голоден был, но вид такой еды его не привлекал. «Как хочешь». Девочка пожала плечами и впилась в коржик зубами. Мишка проглотил слюну, но решил ни в коем случае не притрагиваться к угощению. На улице давно стемнело, тело ломило от усталости. Пришло время позаботиться о ночлеге, раз с едой не повезло. — Пойдем к звезде. Там сегодня Дуняша убирается. Она всегда меня кормит. Такая хорошая, добрая. Может, и жить к себе возьмет когда-нибудь. Мечтательно протянула малышка. Дети перешли дорогу. Девочка решительно направилась к незаметной двери в торце здания и постучала. Послышались тяжелые шаркающие шаги, надрывный кашель. Тут же дверь распахнулась, Миша удивленно уставился на тетку. Она была очень похожа на его мать. То же лицо, только на 30 лет старше. Худая, серьезная, уставшая женщина. Но только она увидела девочку, как ее лицо осветилось улыбкой. — А, Аннушка, детка, а это кто? — Мой друг. — А как зовут друга? — Миша, — поторопился ответить паренек. Голос у него был осипшим и надтреснутым. — Его Колька обманул. Он работал, работал, а этот гад не заплатил. — Сейчас вынесу, подождите. Я бы вас вовнутрь пустила, да, боюсь, хозяин увидит. Он чего-то сегодня задержался. Женщина вынесла им в платочке еду. Вареные яйца, хлеб и селедочные хвосты. — Вкуснота какая! — прошептала Аня, блаженно закрыв глаза. Она брала еду грязными пальцами и, откусывая, по чуть-чуть медленно жевала. Миша взял горсть снега, обтер руки и тоже начал есть. Он попытался не торопиться, но не получалось. И он глотал все не жуя. Вышла Дуняша. Подперев щеку, она смотрела на девочку с жалостью. «Уехал хозяин. Сегодня должны продукты привезти, а разгружать некому. Вчера грузчик сбежал, курицу украл и сбежал. Буду я за грузчика». Миша подскочил. — Я помогу. Нет, сам все перенесу. Женщина вздохнула. — Тяжело одному таскать. Вместе разгрузим. Вскоре приехала телега, нагруженная мешками. Возниться здоровый дядька, когда увидел грузчиков, расхохотался. Но помогать не стал, а только подгонял, чтобы быстрее шевелились, додымил самокруткой. Когда последний мешок был перенесен, мишка в изнеможении повалился на снег. Подниматься не было сил. Дуняша, тяжело отдуваясь, поплелась на кухню. «Вставай, простудишься, ну, Миша!» Малышка тянула паренька своими маленькими грязными ручками. Он медленно поднялся, ноги дрожали. Вышла Дуняша с небольшим мешочком. «Вот, детки, собрала, что могла. Спасибо тебе, Миша, у тебя доброе сердце». «Пойдем со мной, я место одно знаю. Там поспать можно всласть, и никто не обидит». — Привидения только. Но ты их прогонишь? Мальчик так сильно устал, что даже не обратил внимания, куда они отправились и что бубнить девчонка. Вскоре дети обустраивались на чистом, теплом чердаке трехэтажного особняка. В углу лежала большая куча соломы, непонятно, как тут оказавшиеся. Наверное, прежние жильцы притащили. Из нее получилась отличная постель. Миша уже засыпал. А девочка все рассказывала про призраков, которые ходят по этому чердаку ночами и жалобно воют. Но парнишке было абсолютно все равно, кто там ходит, лишь бы выспаться и отдохнуть. В лицо светил яркий луч. Принек в недоумении сел. Рядом тихонько посапывала Аня. а посреди чердака стоял высокий стул, на котором восседал ангел-хранитель в блестящей одежде. За спиной виднелись сложенные крылья, в руках ангела был огромный фонарь. И «Я умер». «А вот еще, не дождешься». «А тогда почему ты выглядишь так необычно?» «Я тут подумал и решил показаться в парадной одежде. Вдруг достучусь до твоих упрямых мозгов». «Ага». «Как я понимаю, здесь тебе нравится». «Нравится? А что? Думал меня этим испугать? Я себе уже и подружку завел». Ха, «Вижу. Ну что же, прощай». Порождение то ли света, то ли тьмы медленно растаяло, а с ним и последняя надежда на возвращение домой. «Вот дурак! Зачем я так с ним? Эй, хранитель, я передумал, возвращай меня назад». Аня подхватилась и села, испуганно озираясь. Чего орешь? Они пришли уже. Кто? Так, мертвецы. Ты не их увидел? Никого я не увидел. А чего тут мертвецам делать? Они живут здесь. Пацаны в прошлом годе зимой насмерть замерзли. Вот и ходят теперь свой чердак охраняют. Никто, чтобы не селился здесь. Вы думаешь ты все. не -а. Зима лютая была, вот они и того померли. Я тут рядом, в соседнем доме жила тогда. Мамка моя еще жива была. И папка. Твои родители умерли? Ага, зимой. Папку расстреляли, а мамка плакала, плакала и померла. Тогда тетка Стаси говорит, «Иди, Нюська, родню ищи, а комнаты вашу мне отдадут, так что освобождай». И выгнала меня. Одежу мою забрала, лохмотья ей отдала и выгнала. «И никто не заступился?» «Не-а. Соседи рады были, что комната пустая появилась. Все поделить не могли, кто в ней жить будет. Я им не нужна. Лишний род. Девочка горестно вздохнула. «Вот я и подалась на этот чердак. А в первую ночь ко мне мальчик пришел, прозрачный, злой как черт. Сказал, чтобы проваливала, и еще много разных слов говорил. Я не все разобрала от страха. И руками махал, и глаза выкатывал, и язык свешивал, как собака. Я убежала, так кричала, что охрипла и долго говорить не могла. А мы теперь вместе будем? Ты меня не оставишь? А те дети, что здесь умерли, у них тоже родителей не было. Аня удивленно посмотрела на собеседника. Не было. У кого сами умерли, у кого беляки убили, а кого бандиты порешили. А ты чего спрашиваешь? Не знаешь, что ли, что сейчас делается? Знаю, знаю, поспешил ответить Мишка. «Я тебя проверить хотел». «Проверяльщик, больно надо было. Не хочешь со мной быть, так и скажи. Сама справлюсь, я уже почти большая». «Дети дома должны жить, а не в помойных ящиках». Только и смог ответить Миша. Утром мальчишка проснулся от холода. Солнце уже встало и ярко светило. Аня сидела возле окошка и смотрела на улицу. бока, поднимайся, есть будем. Дуняша такого вкусного наложила». На белой тряпочке красовались два пирожка, четыре яйца, вареная картошка и маленькая куриная ножка. Анюта осторожно взяла мясо в руки и медленно стала вдыхать аромат дорогого угощения. Потом повторила ту же процедуру, но уже с пирожком. Миша съел один пирожок, и яйцо, остальное пододвинул ближе к Ане. Она сделала удивленные глаза. «Этой еды хватит на несколько дней, если есть, по чуть-чуть. Много есть сразу, нельзя, можно умереть!» Мише было бесконечно жаль эту маленькую, но не по годам мудрую девочку. «Что же с ней будет? Разве выживет ребенок один на улице, да еще такой маленький? Но как ей помочь? Надо поговорить с Дуняшей вдруг, что посоветует!» «Ты куда? Убежать от меня хочешь?» «Нет, у меня дела. Оставайся, приберись, пока здесь, а я пойду. Вдруг одежду раздобуду». «А ты не убежишь от меня?» Девчонка выглядела испуганной, держалась из последних сил, чтобы не заплакать. Миша подошел к ней, наклонился и поцеловал в прохладную щечку. «Ну что ты, сестренка, разве я могу? К тому же здесь остается еда. Будешь ее охранять?» «Буду. И ни кусочка не съем, пока ты не придешь, обещаю». «Скоро буду». Миша направился к ресторану «Звезда», спросил у выбежавшего покурить повара про уборщицу, но тот только плечами пожал. «Она вечером только приходит. Где живет, не знаю». «А работники вам не нужны?» «Ты что ли работник? А что умеешь?» «На пианино играю, пою, танцевать могу, еще на гитаре немного». И «Я у хозяина спрошу. Подожди пока». Не было его долго, мальчик успел продрогнуть, когда дверь отворилась, и повар поманил его пальцем. «Пойдем к хозяину, он послушает, как играешь на гитаре и что поешь». «Но у меня нет гитары с собой». «Я вижу, что нет, у хозяина есть». Мишку провели по длинному коридору и втолкнули в помещение. Комната была небольшой, светлой. Возле окна стоял большой стол, стул с высокой спинкой. Слева расположился огромный кожаный диван, на котором сидел невысокий красивый мужчина и курил трубку. «Вот он», — проговорил повар, развернулся и быстро вышел, тихонько прикрыв дверь. Мужчина улыбнулся и кивнул на гитару, лежащую рядом. «Бери стул, садись и покажи, что умеешь». Парень спел «Солнышко лесное», аккомпанируя себе на гитаре, потом пару романцев. «Неплохо. Приходи вечером, часиков шесть. Только переоденься во что-то другое». Миша нахмурился. «Ладно, что-то подберем в гримерке. А пока можешь пойти на кухню, Прохор накормит». Его действительно накормили картошкой с хлебом и соленым огурцом. А когда мальчик заикнулся голодной сестренке, повар нахмурился, но все же насыпал картошки в миску. Добавил пару кусков жареной рыбы и щедро отрезал хлеба. Потом хихикнул и добавил кусок сала. Назад принёк, мчался, как на крыльях. По лицу блуждала счастливая улыбка. Аня сидела на соломе и горько плакала. «У тебя что-то болит? Ты ударилась? Испугалась? Тебя кто-то обидел?» Девчушка отворачивала распухшее от слез лицо и продолжала рыдать. «Да что случилось, в конце концов? Сейчас обижусь и уйду!» «Если скажу, все равно уйдешь!» «Обещаю, не уйду!» «Я... я... я все съела!» «Приятного аппетита!» «Ты не понимаешь, я все съела! Одна! Я крепилась, крепилась, но все так вкусно пахло, и я не выдержала!» Думала, понюхаю, попробую чуточку краешек, и все. Потом очнулась, а ничего уже нету. Живот не болит? Нет. А я еще еды принес, меня на работу взяли. Девочка разом перестала плакать и непонимающе уставилась на мишку. Ты не ругаешься, ты не ругаешься, что я все съела сама, и не уйдешь, и бить не будешь? Да нет же, на здоровье, я вот еще принес, ешь пока теплое. Девочка бросилась перед Мишей на колени и стала целовать ему руки. Сдурела, что ли? Прекрати, а то рассержусь. Тебе надо много есть, чтобы расти и не болеть. Обещаю, ты больше не будешь голодать. Так ты меня не выгонишь, честно-честно. Да не выгоню. Все хорошо, сестренка. Ты убралась? Да, я веник нашла в углу старый, лысый почти и вымела мусор. К шести надо быть на работе, а у меня часов нет. Как же я время узнаю. пойдем покажу. Они подошли к чердачному окошку, и мальчик буквально напротив увидел башню с часами. Они показывали полдень. У нас в запасе куча времени. Пойдем погуляем. Неа, я тут останусь. У меня в обувке дырка. Какие гулянки могут быть? Я лучше посплю. По сытости такие сны и сказочные. И мамка моя родненькая снится будет. Только сон загадать надо. Как хочешь, а я пойду. Сегодня тепло, солнышко светит, вдруг тебе одежку раздобуду. Мальчишка шел по улице и напевал себе что-то под нос. Теперь он разглядывал окружающий пейзаж с интересом. Он был сыт и уверен в своем будущем. Все теперь казалось не таким уж страшным. Вдруг, проходя мимо одного из дворов, он услышал отчаянные вопли. Спрятавшись за сарайчиком, осторожно выглянул. Посреди двора стояли мальчишки, одетые в лохмотья. Человек семь с одной стороны и один с другой. Ну что, крыса, вкусный был хлебушек. Пацаны, вы чего? Ну съел, так ведь есть хотелось. На всех бы все равно не хватило. Ты гад, всех голодными оставил. Из-за тебя Пашка ночью помер. Ввали его, братва, крыса! Рава накинулась на худенького паренька в длинной телогрейке и началась кровавая бойня. Мальчишки с копом остервенело и избивали одного, который сопротивлялся лишь в начале. Вдруг раздался резкий свист, драчины бросились в расцепную, только один остался лежать на земле. Мишка, увидев, что улица опустела, крадучись, направился к нему. Голова мальчика была разбита, глаза неподвижно смотрели в небо. Он был мертв. Мишка судорожно сглотнул и закрыл глаза ладонями. «Какое страшное время! Время, когда тебя могут убить из-за куска хлеба! Как же возможно довести людей до такого? Нет, надо учить историю, ведь я об этом времени абсолютно ничего не знаю. Хотя, как-то читал книгу о чем-то подобном. Точно читал». Перед глазами всплыла обложка «Макаренко. Педагогическая поэма». На этот фолиант он наткнулся, когда отбывал очередное наказание летом у бабули. Старушка попросила снести деревянный сундук с чердака. Когда Мишка начал его разыскивать среди ящиков со старой одеждой, больших бидонов с зерном, наткнулся на связку книжек. В основном они были посвящены биологии. Среди них и оказался роман о беспризорниках. Он его прочитал полностью и еще удивлялся фантазии незнакомого мужика, который сумел выдумать такую муть про бездомных детей. А оказалось, что все это правда. Мальчик очнулся. Пора отправляться на работу. Нельзя опаздывать в первый же день. Чтобы срезать путь, Мишка решил идти через парк. Территория выглядела запущенной и безлюдной. Кругом заросли кустарников, дорожки в снегу. Ноги проваливались по колено в сугробы. Мальчик уже пожалел, что решил так необдуманно сократить путь, когда увидел сидящего под деревом человека. «Дяденька, поднимайтесь, простудитесь. Вон на лавочку сядьте». Он подошел поближе и увидел, что вряд ли этому человеку нужен его совет. Тот был безнадежно мертв и уже не первый день. Лицо наполовину выклевано птицами. «Мамочка!» «Какой кошмар! Ну зачем? Я сюда пошел!» Он опрометью кинулся вон и вскоре наткнулся на человека с красной повязкой. «Там дядька мертвый давно, наверное». «Знаю я, что мертвый. Третий день жду, когда увезут. А эти подлецы говорят, что мертвяков много, а телега одна. Не успевают. А сами днями сивуху хлещут. Да, с такой работой как не петь». Вон, Давича, нашли двоих беспризорных под елкой. Замерзли, бедолаги, насмерть. Что за время такое, когда дитё о себе само заботиться должно? Страшное время. При царе такого не было. При каком царе? При Николашке и при каком еще? А ты чего спрашиваешь? Не знаешь? Аль забыл, а? Блаженный? Мне пора домой. Мамка заругает. До свидания, дяденька. Это правильно, что заругает. Это порядок. «Нечего тут шастать!» Мальчишка бежал к ресторану, стараясь не думать обо всем этом. Но все равно на душе было тяжело. «Нет, я все-таки помогу. Хоть одного ребенка, но спасу. Анечка, я тебя спасу. Найду тебе теплый дом и заботливую маму». Подойдя к черному входу, Мишка увидел добродушно жмующегося Прохора. Прибежал, А что смурной такой? От мамки влетело. Повар спрашивал с таким участием, что мальчик не захотел его огорчать печальными событиями и только кивнул. Небось, хулиганил где? Ох, парень на одной ноге крученный. Наверняка не один раз заставил мамку волноваться. У меня таких, как ты, трое. Не родные, правда, но люблю шельмецов безмерно. Соседка по коммуналке померла, а детки остались. Чего же им в приюте делать, коли я могу их поднять? Я пойду, дядя Прохор, мне уже выступать надо. «Пойдет он. Вначале поешь. На столе миска стоит с картохой. Потом переоденься, а уж после выступать можно. Кто ж тебя в солидное заведение в таком виде пустит?» После разговора с добродушным толстяком на душе у сорванца потеплело. Он даже успокоился. «Все будет хорошо, когда такие люди рядом». Одели мальчишку в чудной куц пиджачок с манжетами и манишкой. Брюки после долгих дискуссий, Люся, исполнявшая роль певицы и гардеробщицы, оставила старые, только прошлась по ним щеткой. На голову подобрали кепку, благодаря которой у парнишки вид сделался босяцкий. Но ему было все равно. Главное – хорошо выступать и заработать еды для Анечки. В зале все места были заняты. За накрытыми красным бархатом столиками ужинала разодетая публика. Миша впервые увидел такое количество диковинных женских шляпок. Все дамы щеголяли в головных уборах, украшенных перьями, искусственными цветами и мехом. На многих были украшения, а колье дамы в открытом черном платье с глубоким декольте так и притягивало взгляд мальчика. Неужели это настоящие бриллианты? Посреди небольшой сцены стоял стул с деревянным сиденьем. В зале царил полумрак, народ неторопливо переговаривался, было относительно тихо. Миша набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и шагнул на сцену. Послышались жидкие аплодисменты. Перебирая струны, мальчик прикрыл глаза и запел старинный романс о любви, его очень часто пел папа, когда подвыпившие гости требовали песен. В зале стало очень тихо, все внимательно слушали. Водопшевленный мальчишка все пел и пел, а когда последняя песня закончилась, посетители захлопали, и кто-то выкрикнул «Браво!» Ему даже подарили цветок, Женщина с колье. Мальчик спрятался в какой-то коморке. Его переполняли эмоции. Хотелось то куда-то бежать, то послать все к черту, руки дрожали. За один день он пережил столько, что многим бы хватило впечатлений на всю жизнь. Сидя в подсобке, Миша стал невольным свидетелем разговора. «А она что? Плачет, а у меня сердце разрывается. Она так их любила и в один момент потеряла. Представляешь, похоронить двоих детей сразу – это ведь все, что ей осталось от мужа. Может, еще все образуется? Шутишь? Я ее вчера из петли достала, вовремя успела, как чувствовала. Вернулась за перчатками, а она со стола с петлей на шее. Бабах! Благо сосед дома был, прибежал, помог. Сегодня у нее мама ночует. Не могу, сердце на части рвется. Чем ей помочь? Ну пусть сироту возьмет, а там, глядишь, сердце успокоится. Где же взять эту сироту? На улице давно была. Ты про этих уличных. Страшно такого ребенка брать. Они ведь больные все, а по нынешним временам как их вылечить? Да и злые все какие-то. — Не захочет она. Порой идешь мимо их стаи, а взгляды у них, как у волков. Мороз по коже у меня от них. — А в приюте? — Там такие же. Они все озлобленные. К ним подход особый нужен. Нет, я думаю, это не выход. Не сможет она. — Анечка, ей точно подойдет. Какая отличная идея. Но как все это прокрутить? Миша тихонько вышел и пошел в сторону беседующих. Дамы сразу оживились, та, что помоложе сказала. «Как чудно вы поете! Может, еще чего нам исполните?» «К сожалению, не могу. Мне домой надо торопиться». «Чем же такой молодой человек может быть занят по вечерам?» «Да вот, остались с сестренкой без родителей. Приходится крутиться. А она, бедняжка, дома одна, боится, ждет меня. Как это тяжело без родителей печься о малютке». «Вы одни остались?» – в голосе женщины прозвучал интерес. «Совсем одни. Из дома нас выгоняют, вот-вот вышвырнут на улицу. Будем жить на чердаке. Я уже присмотрел подходящий. Никому мы не нужны. Эх, кто заступится за сирот?» «Я... я готова вам помочь, если вы, конечно, не врете. На самом ли деле есть сестренка?» Миша хмыкнул, сделал вид, что обиделся и, развернувшись, направился к гардеробной. «Да постойте вы!» Женщина побежала за ним, схватила за руку и рывком развернула к себе. В ее глазах стояли слезы, а взгляд был таким умоляющим, что Мише стало стыдно. «Переиграл». «То, что вы говорили, правда? Вы нуждаетесь в крови?» «Моя сестренка нуждается в родительской ласке и внимании, ну и в крыше над головой». «А как же вы?» хм, «Я взрослый, я могу о себе позаботиться. Но заботиться о двоих у меня получается очень плохо». «Сестренке еды не хватает. Она почти не растет. Совсем крошечная». «А лет ей сколько?» «Шесть всего. Но она очень умная и самостоятельная». «Давайте договоримся. На завтра. Я дам адрес и назначу время». «Завтра может быть поздно». Женщина вздохнула, надолго задумалась, а потом встрепенувшись выдохнула. «Я еще буду здесь некоторое время. Вы далеко живете?» Ну «Рядом». «Приводите малышку». Ну, я вас совсем не знаю. Как можно отдать родную сестренку неизвестному человеку? Меня зовут Вера. Вера Васильева. Мой муж – известный врач, хирург. Я тоже работаю по медицинской части. Меня здесь все знают. Я переоденусь и пойду за сестрой. И я буду ждать. Но прежде чем идти за ней, подросток зашел к хозяину. Можно? Заходи. Очень рад. Хочу тебя поблагодарить за песни, душевно. «Спасибо. Можно у вас спросить?» «Давай». «Вы знаете Веру Васильеву?» «Ну кто же ее не знает?» «А что, у тебя кто болеет? Обращайся к ней смело. У нее золотые руки и золотое сердце. И муж ее знатный доктор. стольких их спас». «Спасибо». «Так что случилось-то?» Миша таинственно улыбнулся. «Надо помочь одному хорошему человеку». «Понятно. Обращайся к ней смело». На чердак Миша забрался танцующей походкой. «Анька, собирай платье, и шляпки, чемоданы грузи, мы переезжаем!» Чердак был пуст. Миша переворошил всю солому, понимая бесполезность своих действий, но остановиться не мог. «Где же она? Куда подевалась? Вот чертова кукла! Неужели сбежала? Но зачем? Может, я ее обидел? Так вроде нет!» «Куда же могла подеваться маленькая девочка?» Послышались тяжелые шаги, мат, и на чердак ввалился тощий пьяный мужик немаленького роста. «Кишь отсюда, тля заборная! Это мое место, пшава. «Вы здесь девочку маленькую не видели?» «Нищенку свою ищешь, шугану, еще днем!» Она заревела и помилась куда-то, даже жрачку не взяла. Ох, и хороша была шамка. Давно так не жрал, знатно пузо набил. Мальчик медленно спускался по ступенькам, а в голове стучала только одна мысль. Какие же сволочи! Выгнать на холод маленького ребенка, да еще и еду отобрать! И это взрослые, которые всегда ставят себя в пример. Чему же можно хорошему научиться у таких отбросов? Мальчик бросился к известному ему ящику, поднял крышку и увидел спящую Анюту. «Анька, подъем!» Девочка в страхе подскочила. «Мишенька, а меня прогнал дядька страшный, длинный как жертя. Я убежать хотела, куда глаза глядят, да про тебя вспомнила. До вечера на ступеньках в подъезде просидела, а потом меня тетка прогнала. Еще и обещала собаку свою спустить». А собака страшнючая, пасть огромная, слюна бежит, глазищи сверкают. Вот я и спряталась. Подумала, ты меня всегда здесь найдешь. Я тебе дом нашел. Будешь у тети хорошая жить. У нее детишки умерли, она о тебе позаботится. А как же ты? Без тебя не пойду. Ты же мой родненький. Я не могу, у меня дела. Ага, ага, я понимаю, ты не человек вовсе. А кто же я? Ты ангел. «Мой родненький ангел, ангел-хранитель!» Мишка расхохотался. «Почти, только с рогами и копытами». «Правда? А покажи, такие бывают?» «Шучу я! Ладно, пошли!» Миша зашел в ресторан, Вера сидела за столом одна. «Где сестренка?» «На улице ждет. Вы не передумали?» «Нет, пойдем!» Когда они вышли на улицу, Вера увидела девочку и ахнула. «Как же так? Как ты мог ее так запустить?» «Так сложились обстоятельства. Виноват, исправлюсь». Но не объяснять же тетке, что девчушка прожила долго на улице. Вдруг ее это отпугнет, и Аня останется без семьи. К новому жилью они добрались на автомобиле. Оказалось, что Вера прекрасно водит машину. Женщина с мужем и сестрой проживали в огромной квартире, которая до революции принадлежала их семье целиком, а теперь была превращена в коммуналку. И прежним жильцам достались лишь две маленькие комнаты. Перед сестрой пришлось разыгрывать целый спектакль заранее отрепетированный. «Добрый вечер, Наденька. А я тебе гостей привела. Моя знакомая из Киева, помнишь, я тебе рассказывала, умерла». «Конечно, но ты не говорила, что у нее остались дети». Я не знала, а она-то велела дедишкам меня найти. Адрес дала наш. Как же замечательно, что нас не вытелили. Представляешь, Анюта даже потерялась, несколько дней на улице жила. Миша ее еле нашел. Ты видишь, как она выглядит? Давай воду грей и одежду доставай. Будем ее отмывать. А у тебя дусту не осталось? Дусту полно. Пока мы возились с девочкой, Миша задремал, а когда открыл глаза, чуть не закричал. Перед ним стояла девочка, как две капли воды, похожие на малышку с черно-белого фото, висящего у бабули на стене. Тоже клетчатое платье с рюшами, те же льняные локоны и огромный бант на голове. И про бабушку тоже звали Аней. «Чего же смотришь так, будто призрака увидал?» «Просто давно сестренку чистой не видел», — отшутился мальчик. «Иди на диване ложись, а завтра поговорим». Но поговорить им было не суждено, потому что на следующее утро мальчик проснулся дома в своей постели. В руке было зажато старинное фото девочки с льняными волосами.